свободно по-настоящему. У Мартины есть старшая сестра по имени Бранди, которая живет в нескольких часах езды от Кливленда в городе Уоррен-Агайо. Они особо не общались, но как-то раз летом 2015 года дочь Бранди Бреша появилась на пороге дома Мартины. Бреша засыпала тетю историями о том, что отец годами измывался над ними, бесчеловечными, пугающими историями, Он полностью оборвал связи Бранди Бреши и остальных детей с семьей. Мартина знала эту тактику изоляции и знала о некоторых издевательствах. За много лет до этого Бранди попала в больницу с судорогами и инсультом после сильных побоев. Ей было так плохо, что священник пришел прочитать над ней последнюю молитву. Мартина навещала Бранди в больнице. У сестры онемела вся левая сторона тела, рассказывает Латесса, и она даже не помнит, что я навещала её. После этого Бранди ушла от мужа на полгода и жила в доме матери вместе со своими детьми. Но после она вернулась и снова практически перестала общаться с Мартиной. А потом Бреша пришла к тете и отказалась уходить. Бреша умоляла Латессу позволить ей остаться, говорила, что отец убьет их всех, если она вернется. Мартина позвонила в Центр социальной помощи, позвонила в полицию, привлекла к делу всех, кого только могла. Муж Бранди ломал ей ребра и пальцы, ставил фингалы. Она думает, что однажды он сломал ей нос, и ей его никто не лечил. Джонатан контролировал финансы, социальную и профессиональную жизнь домочадцев, они с Бранди работали вместе. У женщины не было своей машины и даже своего счета в банке. Сестра Мартины была настолько забита, что не могла принимать самостоятельные решения, не знала, как обеспечить детям безопасность. Латесса говорит, что это худший случай домашнего насилия из всех известных ей. И через много лет Бреша снова сбежала из дома. И вот она уже маленькая женщина, и она пришла ко мне домой. Мартина обращается к Грейс, и я вижу у нее на руках следы порезов. Брешев всего 14. Мартина говорит, что у племянницы были суицидальные наклонности, и ей требовалась медицинская помощь. Девочка сказала, что лучше умрет, чем вернется домой к отцу. 28 июля, продолжает Латесса, она застрелила спящего отца его же пистолетом. В тот день Мартина рано проснулась, выпустила собак Сэмми Баркли и боска на задний двор и заметила, что на мобильном целая куча сообщений и неотвеченных вызовов. Было 5.36 утра. Деталь, которая обязательно отложится в памяти, если пишешь много полицейских отчетов. Мартина понимала, что-то случилось, но не хотела знать, что именно, семья все еще не оправилась от передозировки одного из племянников мартины он записывал тети голосовое сообщение и внезапно оно оборвалось оказалось что парень принял дозу тяжелых наркотиков потерял сознание и умер захлебнувшись в собственной рвоте мартина тяжело переживала утрату они с племянником были очень близки, и у него осталось трое маленьких детей кажется абсолютно каждый из членов многочисленной семьи звонил мартине с просьбами о помощи Мартина запустила собак обратно и увидела, как машина сестры подъезжает к дому. Это был знак чего-то по-настоящему ужасающего, и Латессу резко скрутил неконтролируемый и непреодолимый страх. Сестра рассказала Мартине о случившемся. Бреша застрелила своего отца. Мартина помнит, что начала заваливаться назад, чуть не упала. Через несколько минут после того, как Латесса узнала о трагедии, зазвонил телефон, это была Бреша. «Не говори ни слова», — предупредила Мартина, зная, что все, что скажет племянница, может быть использовано в суде. «Ни слова, ни единого слова! Даже мое имя не произноси, вообще не разговаривай, пока я не приеду!» И Мартина стрелой понеслась в урон. К тому времени как Латесса добралась до полицейского участка, история Бреша уже была в новостях. вести разнеслись по всему гайю и к концу дня об убийстве трубили все заголовки от нью-йорк таймс до британской Длимэйл. Со временем статьи появились даже в изданиях вроде Peopleпл меэгзин и Хаффингтон пост История производит настолько глубокое впечатление, что когда Мартина замолкает, кажется, ее слова, словно зависают в воздухе, клубятся тяжелым паром. Все это время Грейс не сводила глаз с веснущего лица Латессы, и, наконец, голос Мартины нарушает тишину. Так и происходит. Все это видят ваши сыновья. Вот почему я говорю, это влияет на ваших детей. Держитесь подальше от Байрона. Вы должны обеспечить им безопасность, и если этого не сделаете вы, вмешаюсь я. Грейс обещает, «Я годами терпела. С меня хватит». Она говорит, что не уходила еще и потому, что боялась убежищ, а больше ей было некуда идти. Сейчас она живет в доме одного из своих бывших. Он сам ночует наверху. «Не возвращайтесь из-за денег и еды», — говорит Мартина и обещает, что со всем этим они могут помочь. «Если вы позвоните мне и скажете, что передумали, а я этого ожидаю, Я постараюсь вас переубедить, но, знаете, я сделаю свою работу. Я позвоню в органы опеки». Впервые за все время разговора на лице Грейс появляется неуверенная улыбка. Она говорит Мартине, что абсолютно, на сто процентов уверена в своем решении. На этот раз она не вернется. История племянницы и сестры Мартины всплывает в половине наших разговоров. Такая же вездесущая, как убийство соседа, она как будто все время висит в воздухе. Латесса рассказывает, что брешу хотели судить как взрослую, но Мартина знала, что для племянницы это станет началом конца. Она бы превратилась в еще одну молодую чернокожую девушку, сломленную системой, и говорит Латесса. Мартина обещала Бранде, что сделает для Бреши все, что может, все, что в ее силах, но Бранде должна следовать ее указаниям. Латесса создала страницу на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы покрыть расходы на адвоката для племянницы. Она беседовала о происшествии с прессой с кем только могла. Хэштег Free Cash Now стал символом не только расовой дискриминации в судебных и правоохранительных органах, но и лозунгом движения Black Lives Matter. В течение нескольких месяцев у Кливлендского суда и по всей Америке проходили демонстрации, В своем интервью Vice News сестра Джонатана Таллима Лоуренс сказала, что Бреша убила отца, пока тот спал и был беззащитен, а значит она убийца. Но члены семьи Джонатана также сочли, что Бреша необходимы консультации психиатра, чтобы девушка могла справиться со своими проблемами. Они были твердо убеждены в том, что домашнее насилие не имело никакого отношения к убийству, потому что Бреша застрелила отца не в разгар обостряющейся ссоры. Правозащитникам знаком этот сценарий, жертва убивает тирана, пока тот спит. Сон — то редкое время, когда абьюзер не может дать отпор. Именно в это время жертвы рукоприкладства, которые, наконец, нашли в себе силы противостоять обидчику, иногда убивают своих мучителей, другие убивают, пытаясь защититься во время побоев. Сейчас многие женщины по всей стране томятся в тюремных камерах, потому что истории насилия над ними — Суд не счел смягчающими обстоятельствами. Суду были представлены весомые доказательства, подтверждающие акты насилия со стороны Джонатана. В 2011 году, после избиения, из-за которого Бранди оказалась на больничной койке, женщине выдали охранный ордер. Она рассказала полиции о том, что муж угрожал убить ее и детей, если она попытается уйти, о многолетних побоях, изоляции и контроля. Женщина сказала, что была обязана разбудить мужа посреди ночи, если хотела пойти в туалет. Он считал, что Бранди ему изменяет, и подозрения переросли в паранойю. После получения охранного ордера Бранди с тремя детьми переехала обратно в родительский дом в парму Пармуагайо. Эти шесть месяцев – краткий промежуток, когда Мартини и Бранди удалось пообщаться. Через некоторое время Джонатан убедил Бранди, что все изменится. Охранный ордер был отозван. Мартина помнит, как ее мать рыдала, когда Бранди вернулась. «Совсем недавно мы узнали об этих ужасах, о том, что он с ней делал, и мне пришлось объяснять матери, что сестре придется пройти через это еще много раз», — рассказывает Мартина. «Они всегда возвращаются». Латесса знала, что не может заставить сестру уйти от Джонатана. Бранди жила в ней юрисдикции Мартины, и, значит, Латесса не могла по-настоящему обезопасить свою сестру, а в местном полицейском участке не было отдельного подразделения, которое занималось бы случаями домашнего насилия или даже уполномоченного сотрудника, хотя при суде работал правозащитник. По данным от 2016 года в Уоррене, Агайо, население составляло чуть менее 40 тысяч человек. Для сравнения, в Эймсбере, Массачусетс, где Роберт Вайл, работает детективом по домашнему насилию, согласно последним данным переписи населения Соединенных Штатов, проживает менее половины от этого числа граждан – 16 тысяч жителей. Мартина поговорила с сотрудниками полицейского участка в Вороне, представилась и рассказала о сестре, о ее истории Полицейские обещали сделать все, что могут, почаще наведываться к Бранди, заявлять о своем присутствии. Латесса не слишком доверяла этому обещанию, но знала, что пока сестра сама не решит уйти, помочь ей будет очень сложно. По мнению всех специалистов по домашнему насилию, с которыми я беседовала, самостоятельное решение женщины разорвать отношения – важнейший шаг к освобождению. В течение нескольких лет после этого мы звонили в полицию, проверяли, говорит Мартина, Но они задавали Бранде вопросы при муже, и она ничего не говорила». Это долгосрочные негативные последствия, которые испытывают на себе люди, пережившие длительные издевательства. Их мозг начинает мыслить иначе. Они сосредоточены исключительно на выживании. Непрекращающиеся сигналы об опасности – реакция мозга на постоянный стресс. Растет уровень кортизола, адреналина и других гормонов стресса, и это приводит к появлению огромного количества проблем со здоровьем, как на физическом, так и на психическом уровне. Диссоциация в списке сообществ. Самых распространенных расстройств, но спектр долгосрочных эмоциональных и физических проблем, которым подвержены жертвы хронического домашнего насилия, намного шире. У таких женщин наблюдаются долгосрочные когнитивные расстройства, проблемы с памятью, нарушения сна. Распространены рассеянность и раздражительность. Некоторые исследователи связывают множество физических недугов, включая фибромиалгию и острые проблемы с пищеварением, с застарелыми психическими травмами Автор книги «Тело ведет счет» Бессил Вандер Колк пишет, самая важная функция мозга – обеспечить выживание человека даже в самых тяжелых условиях. Страх увеличивает потребность в привязанности, даже если источник утешения одновременно оказывается и источником страданий. Вандер полагает, что хотя посттравматический стресс военных сейчас привлекает больше внимания, Жертвы травм, среди которых и домашнее насилие, вероятно, являются главной угрозой нашему национальному благосостоянию. По словам Мартины, вызовы, связанные с домашним насилием, не похожи на другие. В любой другой ситуации тебе нужно принять обращение, совершить арест, написать отчет и считать дело в шляпе. А мы, выезжая на вызовы, попадаем в чей-то кошмар, говорит Латесса. Дела о домашнем насилии отличаются от остальных. Их меньше, но они предполагают гораздо большую вовлеченность. Нередко Мартина так часто общается с одной и той же потерпевшей, что они переходят на «ты». Жертвы тяжело переживают инцидент на эмоциональном уровне. Кроме того, ситуация часто сопряжена с зависимостями и материальными проблемами. В каждом деле Мартина учитывает все эти факторы, когда консультирует клиентов или беседует с прокурорами. Иногда жертвы сами создают ограничения на пути правосудия. Как-то раз мы с Мартиной приехали на вызов к 18-летней девушке. В ее случае оценка рисков показала «семерку». Кливлендская команда подстроила вопросы Кэмпбелл под нужды своей территории, поэтому в их анкете всего 11 вопросов. Не слишком высокий балл, но Мартина знает, как важно вести работу с юными жертвами насилия. Правозащитники давно предупреждают о том, что часто спираль жестокости закручивается, когда жертва еще молода, в подростковые и предподростковые годы. И вот подросток говорит Латессе, что не хочет подавать заявление, Мартина хотела лично поговорить с девушкой, попытать счастье, пусть и не получится ее переубедить. Более того, она не задавалась целью заставить потерпевшую подать на обидчика в суд. Миссия Латессы была куда проще. Она хотела, чтобы хотя бы один взрослый рассказал этой девочке, что насилие не норма. Девушка все еще училась в школе и жила с матерью. Брат парня девушки присутствовал при нашем разговоре. Ранее, в тот же день, девушка оставила Мартине голосовое сообщение, в котором в грубой форме просила Латессу не лезть ни в свое дело, но Мартина все равно ей перезвонила и сказала, что приедет, даже если девушка не хочет доводить дело до суда. «Вскоре после нашего приезда Латесса говорит девушке, если твой парень тебе что-нибудь сделает, это будет мой провал, понимаешь?» «Ага», — отвечает девочка. У потерпевшей на шее огромная ссадина, и она утверждает, что это последствия школьной драки с другой девчонкой. «Ты его боишься?» — спрашивает Мартина. «Да нет», — отвечает девочка. «Ну разве когда мы ссоримся? Но это нормально, с отцом так же было». Мартина перестает писать, смотрит на девушку. «Это ненормально». «Что ты такое говоришь? Это ненормально, послушай меня». «Ничего, если тебе страшно. Это естественная реакция, ведь ты молодая девушка. Вот возьми мою визитку и позвони мне, если он к тебе еще раз притронется». Мартина поворачивается к брату парня девушки который как раз проходит мимо. «Это твой брат». «Да что с вами такое?» «С нами, не с нами», — отвечает парень. «У меня свои проблемы». «Он же не в себе», — говорит Мартина. «Глаза закатывать не стала, хотя могла бы». Тут все не в себе парирует парень. Так и живем. Мать девушки в ванной, ей скоро на работу. Мы стоим у кухонного стола рядом с гостиной, в которой нет вообще никакой мебели. Но людей бить нельзя, говорит Мартина парню. Ты же с этим согласишься? Я соглашусь со всем, чтобы вы не сказали, отвечает он. Но нам всем предельно ясно, что это не так. В конце концов, племянницу Мартины, возможно, под давлением общественности, осудили как несовершеннолетнюю. Девушку год продержали в исправительном учреждении для несовершеннолетних преступников и отпустили в феврале 2018-го. Если Бреша будет вести себя примерно, то сведения о ее судимости будут уничтожены, когда девушке исполнится 21, но Мартина считает, что это не конец истории. 14 лет Бреша подвергалась насилию, а потом два года провела в тюрьме. Получается, она никогда не была по-настоящему свободна, объясняет Латесса. Сейчас она разговаривает с племянницей почти каждую неделю, а Бранди медленно учится самостоятельной жизни. Мартина помогла ей освоить базовые финансовые навыки и купила машину, чтобы Бранди могла ездить навещать дочь. Тюрьма находится в нескольких часах езды от дома. Латессу ни на секунду не оставляет насущная тревога за будущее бреши. Она не хочет, чтобы, повзрослев, племянница снова попала в ловушку бытового насилия, но ничего нельзя предвидеть время покажет История Бранди и Бреши погрузила Мартину в особую эмоциональную и психологическую динамику преступления, научила видеть ситуацию с необычного ракурса. Латесса – не просто коп, который отдает гражданским приказы, притворяясь, что все это не так уж и сложно, что эти проблемы ее не касаются. Мартина решает проблему домашнего насилия на всех уровнях – общественным, частным, профессиональным, личным. На суде она видит их всех, видит таких Бранди, Бреши и джонатонов каждый божий день, видит не только преступления и наказания, но и ужасающую зверскую плату за насилие, как заново построить свою жизнь, как убедить детей не повторять твоих ошибок, и удастся ли все это сделать, как положить конец потомственному эмоциональному и физическому террору. Перед тем, как попрощаться с Грейс, Мартина посвящает несколько минут составлению плана безопасности. Женщины обсуждают, может ли Грейс изменить свой график или привычный путь до работы, или пользоваться охраняемым входом, чтобы Байрону было сложнее ее выследить. Мартина просит Марка подойти и объясняет подростку, что если он увидит Байрона по дороге в школу или из школы, он должен как можно быстрее бежать к ближайшему дому и звонить в полицию, Беги от него со всех ног. Открой любую дверь, забеги внутрь и звони в полицию. Громко кричи, запрыгни к кому-нибудь в машину, делай все, что потребуется. Я не хочу, и я говорю это не для того, чтобы тебя запугать. Не хочу, чтобы он схватил тебя и шантажировал твою мать. Вот тогда у нас будут проблемы. Джоуи всем телом бухается из кухни на полгостиной. Джоуи, говорит Мартина, улыбаясь. Что это тут у нас? Малыш ее не замечает, дергает мать за одежду. Он вас убьет. Теперь Латесса обращается к Грейс, я вас уверяю. Это очень важный период. Вы должны понимать, весь его мир только что рухнул, так? Вы были его боксерской грушей, в вас он целился из пистолета. Грейс вытирает лицо Джоуи бумажной салфеткой. Похоже, откровенность Мартины не произвела на марка впечатления. Он прекрасно знает о жестокости отчима. Мартина дает Грейс автобусный билет. Так она сможет добраться до суда, ведь у нее нет своей машины. Они вместе устанавливают быстрый набор номера 911 на телефоне Грейс, чтобы обеспечить оперативную реакцию. Латесса напоминает Грейс, что она на пути к свободе, к тому, чтобы снова стать хозяйкой своей жизни. «Забудьте о своих ошибках, ведь сейчас вы поступили правильно», говорит детектив. «Вы позвонили в полицию, согласились встретиться со мной, позволили мне вас сфотографировать, оформили охранный ордер, и мы издаем ордер на арест». К моменту нашего отъезда Грейс повеселела. Она обещает мартине не возвращаться, а Джоуи снова пошел на кухню и прыгает на спинке стула. Уходя, Мартина останавливается у антимоскитной двери и поворачивается к Грейс. Латесса спрашивает полицейских, которые приехали по звонку Грейс, тех, что приняли ее заявление. «Они вели себя корректно?» — интересуется Мартина. «О», — отвечает Грейс, — «да, славные парни». Мартина всегда об этом спрашивает. «Они вели себя корректно? Сделали свою работу? Были вежливы?» Латесса не обязана задавать эти вопросы, но задает. Мартина прекрасно знает, что кливлендская полиция пользуется дурной славой из-за царящей в структуре коррупции и расовой дискриминации. После убийства Тамира Райса деятельность местной полиции оказалась в центре внимания всей страны. Позже Латесса объясняет, сообщить о ком-то в полицию очень сложно. У всех бывают неудачные дни, но мне важно знать, как люди относятся к полиции. Я считаю, полицейские не должны отмахиваться от мнения гражданских. «Как вы себя чувствуете сейчас?» – спрашивает мартина у Грейс. «Лавина эмоций», – отвечает Грейс. «Счастье, грусть, страх». Когда Байрон предстанет перед судом, на него наденут GPS-браслет и предъявят несколько обвинений, включая умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, угрозу жизни детей, похищение и запугивания. Чуть позже, когда мы едим пиццу, мартине звонит Грейс. Байрон украл ее кредитку и накупил кучу всего в долг. Мартина объясняет Грейс порядок действий в этой ситуации. Позвонить в банк, получить новую карту, аннулировать старую, задокументировать свои действия. Латесса говорит, что добавит эту информацию в свой отчет. Это немного выходит за рамки ее полномочий, но Мартина никогда не бросает трубку. «Я чувствую, это дело будет нелегким», — говорит латесс вешая трубку. «Но я стараюсь быть тем самым полицейским, который мог бы спасти мою сестру». Проходит больше года, и как-то раз поздним зимним вечером я звоню Мартине. Грейс держалась очень долго, много месяцев, гораздо дольше, чем ожидала Латесса. Но, как она и предвидела, в итоге Грейс отказалась от показаний. Байрон отделался условным сроком. А Грейс? Мартина слышала, что они с Байроном снова вместе. Перед тем, как попрощаться, Латесса произносит уверенно мы с ней еще увидимся».